Чундра Чучундра. Про Люсю, если рассказывать, то это просто одно удовольствие. Люся – дивная женщина, с ямочками на щеках, аппетитная, обаятельная такая, славная Люся. Она – знатный, известный во всем интернете хомякавод. Я ее знаю, потому что она с моей соседкой дружит хомяками, дает консультации и всякие советы. Так вот, однажды Люся пришла в зоомагазин предложить на продажу ведро джунгариков. Это такие хомячки. У Люси все хомячки толстенькие, отборные, аккуратные, дисциплинированные. У всех мохнатые ножки, полосочка на спинках. Красивые имена. Каждому джунгарику прилагается фотокарточка с портретом, даже информация – Дата рождения, имя, характер, предпочтение в еде, интересы, увлечения. Но то, что Люся принесла в магазин «Ведро хамичат», это я написала условно. Много, мол, принесла. На самом деле она принесла этих ребят мохнатых в специальной коробке. Слезно попрощалась. «Ах, Захарчик! Ах, Маня!» Там еще «Ах, Ахметик! Слабачок, Пипетка! Лаврентий! Силантий!» а потом утерла слезы, купила корм для кота, собралась уходить и вдруг стала оглядываться. Но бывает же, что оглядываешься бессознательно, когда кто-то на тебя смотрит. Ты не понимаешь, в чем дело, но оглядываешься. А что? В чем дело? И тут видит Люся, что из угловой маленькой клетки на нее в упор с огромным вниманием, ну... Не сказать, что с любовью, но так ласково смотрит неотрывно, умоляюще и радостно. Букет чувств, мол, неужели ты пришла? Смотрит на нее белый пушистый помпон. Точно такой помпон, который пришивают к детской шапке. Правда, по бокам к помпону были приделаны два больших, нет, два гигантских розовых уха. И сзади голенький длинный розовый хвост. Помпон держит в розовых ручках. Да, у помпона, кроме больших розовых ушей и длинного розового хвоста, были еще и маленькие розовые ручки. Держит он листик салата. И листик эта тропка вздрагивает, как может вздрагивать от волнения только легкая шляпка в трепетных девичьих ручках. — А? — вздохнула вопросительно Люся. — Тетя! Помпон умилительно почмокал, явив наружу, комплекту шикарных ушей, хвоста и нежных ручек, розовый носик. «А давайте возьмем меня к тебе домой!» Ее назвали «Роза Захаровна». «Роза, потому что чисто белая роза. Белая с розовым. Красавица была эта крыса. А Захаровна по непонятным причинам, но что-то там такое было у Люси в юности». «Захар, белые розы, то да сё». Но словом «розой Захаровной» она стала, эта прекрасная крыса. Вот говорят, что иногда в жизни тебе встречаются люди, способные изменить твое мировоззрение, твои привычки, стиль поведения. Оказалось, такими бывают не только люди, но и крысы. Наблюдали? Животные эти, которые живут рядом с людьми, они ведь как... Они сразу перенимают все человеческие привычки. Одни начинают копить зерно там, деньги. Например, джунгарики щелкают семечки и складывают зернышки за щетку. Но потом. А если птицы дома у вас живут, прячьте украшения. Стянут, спрячут. И ведь главное, забудут, куда спрятали. Ну точно как я. А еще у нас, например, охотничий пес был. жужи его звали. Он очень деньги любил в молодости. Сопрет и жует все. Ужас! Сколько зарплаты съел? Другие стирают. Енотик один Гриша жил у знакомых ветеринаров. Все стирал. Не успеешь оглянуться, он ручку из клетки просунет. Сам плоский делается, чтобы подальше ручка его вездесущая достала. И уже свежую газету, или там шарф какой-нибудь, или носки спер и уже постирал. У себя в миске с водой. Если вещей не было, стирал еду. Бобров их вообще дома держать нельзя, они же немедленно ремонт начинают. Тут не отобьешься. Или вот коты, например. Ну, точь-в-точь точь хозяева мужчины лежат, так, и сяк и эдак, и ногу, то есть лапу свесят, и пузо, и за ухом почешут. И ведь какие? Телевизор смотрят. Футбол самое то. Только еще газету не читают, но уже шуршат. Роза Захаровна уже оказалась очень домовитой и хозяйственной, как ее хозяйка Люся. Все, что попадало под ее розовые маленькие, но ловкие ручки, она аккуратно скатывала в рулончики, просто не одеяла, покрывала полотенца, газеты, одежду, коврики, журналы. Трудилась. Откуда силы брались, не покладая рук, пыхтела, охала, вытирая под солба. Когда Люся с мужем и дочерью приходили домой, их вещи, скрученные в аккуратные тугие плотные ровные рулоны, лежали в углу квартиры, а наверху развалившись, храпела и подрыгивала ногами, утомленная трудом и заботами, Роза Захаровна. Когда Роза Захаровна скрутила в тугое полено единственный приличный костюм Люсиного мужа и готовую уже переплетенную дипломную работу дочери, все, что можно было скрутить, стали прятать. Если же Розу Захаровну закрывали в клетке, она начинала стенать, умоляюще хрюкать, визжать, биться в отчаянии, заламывать руки и грохать прутьями клетки так, что соседи грозились вызвать милицию. Приходилось выпускать. Роза Захаровна не искала легких путей. Однажды ее застали за скручиванием персидского ковра на полу. Скрутить не скрутила, но бахрому попортила. Ковер убрали. Квартира стала выглядеть, как захудалая гостиница – Осталась только неподъемная и нескручиваемая мебель. Роза Захаровна не могла избавиться от своей пагубной привычки и в один прекрасный день, долго приглядывалась и примеривалась, решила смотать то единственное, что осталось неохваченным уборкой — кота. Кот Левочка, ленивый, величественный, медлительный, царственный, привык к малым народцам, населявшим квартиру, хомякам, морским свинкам — Туда же была причислена сонным взглядом и новенькая пушистая крыса. индифферентная к любому движению, к любым запахам, кроме вареной курочки и свежего творога, Левочка, как обычно, спал в стиральной машине. А роза Захаровна рыскала по квартире в поисках, чем бы заняться и чтоб такое скатать. С трудом забравшись по открытому люку, заглянула в иллюминатор стирального автомата. О! Потерла с готовностью ручки Роза Захаровна. Неужели работа? О, лениво приоткрыл один глаз Левочка. Неужели еда? И, присмотревшись, скривился. Нет, мечется, пищит, белая, с ручками. М -м, не еда. Да, радостно завопила Роза Захаровна. Валяется, как попала, огромная бесформенная работа. Роза Захаровна потрогала лапкой работу, чтобы определить, так сказать, ее объем. Объем работы лениво перевернулся и не отреагировал. Роза стала носиться по полю деятельности, чтобы побыстрее найти ее край, потому что скатывать, сворачивать ведь надо с краю. Ноги застревали. Поле деятельности было лохматое, некошенное, непричесанное и пузато-холмистое. Хм, подумала Роза Захаровна и подергала работу за усы. «Ну что еще?» Нахмурился объем огромным тяжелым кулем, вывалился наружу из стиральной машины, тяжело прошлепал в комнату и удобно разлегся на диване. «О!» — воскликнула радостно Роза Захаровна, последовавшая следом за Левочкой в комнату. «А вот и край!» И она вцепилась в Левочкин пушистый хвост и принялась за дело. Стала его сворачивать, сматывать, чтобы был порядок. Уа! Разрыдался Левочка и, вырвавшись из цепких лапок крысы, удрал на шкаф. Как это? В чем дело? возмутилась Роза Захаровна. Люся, лучший хомяковод, крысовод и вообще прекрасная женщина, пришла домой и застала любимого кота Левочку в стрессе. Он испуганно выл. В ужасе, глядя сверху на розу Захаровну. А та, стоя на задних лапках, умильно звала снизу. Спустись ко мне, дядь, а, дяденька, попискивала она, ласково и нежно глядя на Левочку. Я скручу тебя и сложу в уголочек, и будет у нас порядочек. У! подвывал Левочка. ва Ночью крыса подкараулила кота Левочку у лотка и вцепилась в хвост. Ночь для жителей квартиры прошла в боях за территорию. Крыса категорически отказывалась ложиться спать. Кот категорически отказывался спускаться вниз. Крыса Роза Захаровда была настойчивой и терпеливой. Кот был еще не охвачен сворачиванием и сматыванием, она планировала его смотать и сложить в ближайшее время. Люся. Прекрасная Люся, ведущий хомяковод страны, Отчаявшись, уже решила отдать Розу Захаровну обратно в зоомагазин. Но помог случай. У Розы Захаровны оказалась еще одна, но тоже пламенная страсть. Дочка Люси, Даша, праздновала окончание института, пригласила друзей и, перекусив, ребята включили музыку и стали танцевать. «Чундра-чучундра!» -чу – -чундра», орала из комнаты дочери. «Чундра-чучундра!» -чу -чундра». Люся уже хотела зайти в комнату дочери, чтобы попросить сделать потише, но вдруг заметила, что в своей большой распахнутой клетке Роза Захаровна стоит на задних лапках и подергивается в такт музыки, помахивая ручками. «Я лежу на пляжу, ни на кого не гляжу, кремом ножки намажу, стану и покажу, я песочек отвихну и хвостиком махну». Ну ты будешь что-то делать, знакомиться, ну чундра чучундра. Как только песня заканчивалась, Роза Захаровна перестала танцевать и опускалась на все четыре лапки. Теперь, когда семья уходит из дому, клетки Розы Захаровны придвигают компьютерные динамики, и крыса пляшет в свое удовольствие в буквальном смысле до упаду, под чундру чучундру. Пляшет практически просто для себя, потому что тупые джунгарики не обращают на нее внимания. Что они понимают в искусстве? Им бы только поесть. Но один зритель у Розы Захаровны все-таки имеется. Левочка внимательно следит, чтобы Чундра-Чу-Чундра -чу -чундра не останавливалась. Он даже учится нажимать лапкой на клавиатуру компьютера, чтобы оттуда звучала музыка. Когда внезапно становится тихо, Он быстро прячется где-то наверху, чтобы его не смотали в рулончик. А если кто-то не верит, что у Люси на телефоне есть видео танцующей крысы, Роза Захаровна изящно и самозабвенно двигается, прикрыв глаза, помахивая розовыми ручками. чундра чучундра, чундра чундра -чу чундра